Эта вера может быть верою в церковном смысле, то есть отвержением разума в пользу внутреннего откровения, которое называют теперь непосредственной достоверностью или созерцанием, найденным в недрах души чувством. Противоположность между знанием, которое еще не должно развиться, и знанием, которое уже развилось внутри себя, вызывает особенный интерес. В обеих формах знания признается единство мышления или субъективности и истины или объективности. Только в первой форме говорится, что естественный человек знает истину, так как он непосредственно верит в нее. А во второй форме единство знания и истины, правда, признается, но вместе с тем признается в том смысле, что субъект поднимается выше непосредственного способа чувственного сознания и добывает себе истину лишь посредством мысли». Конечной целью философии является абсолютная как дух, как всеобщее, которое в качестве бесконечной благости понятия в своей реальности свободно отпускает от себя свои определения, полностью переходит в них и всецело сообщает себя им, так что они сами – могут оставаться друг вне друга, различными друг к другу, или даже могут бороться друг с другом. Но это происходит так, что эти целостности суть лишь одно и тождественны не только в себе, что представляло бы собою лишь наши рефлексии, а для себя. Определение их различия сами для себя лишь идеализованы. Если, следовательно, можно выразить исходный пункт истории философии в формуле, что Бог понимается как непосредственная, еще не развитая всеобщность, и если цель этой истории – «Постижение абсолютного как духа и прослеживание с точки зрения этого постижения двух с половиной тысячелетней работы столь медлительного мирового духа является целью нашего времени». То Это делает для нас легкой задачу перехода от одного определения к другому посредством обнаружения недостатка первого. Однако в потоке истории это трудно. Мы имеем таким образом в общем две философии – греческую и германскую. В последней мы должны различать два периода – Период, в который философия выступила формально в качестве философии и период подготовки к новому времени. Германскую философию мы можем начинать лишь с того времени, когда она выступила в своеобразной форме как философия. Между первым периодом и новым временем лежит как средний период то брожение новой философии, которая, с одной стороны, не выходит за пределы субстанциональной сущности и не достигает формы, а, с другой стороны, разрабатывает мысль как простую наперед понятную истину, так что еще не настало то время, когда эта мысль снова познает себя свободным основанием и источником истины. История философии распадается поэтому на три периода. Период греческой философии, период средневековой философии и период философии нового времени. Первый период определен вообще мыслью. Второй распадается на противоположность между сущностью и формальной рефлексией а в основании третьего лежит понятие. Это не нужно понимать так, что греческая философия содержит в себе только мысли. Она содержит в себе также понятия и идеи. Равно как и новая философия начинает с образующих, правдодуализм абстрактных мыслей. Первый период. Он начинается фалесом приблизительно за 600 лет до Рождества Христова и продолжается до расцвета неоплатоновской философии в III веке в лице Платина и дальнейшего продолжения и развития этой философии проклом в V веке, когда исчезает всякая философия. Неоплатоновская философия вошла позже в христианство, и многие философские учения в христианском мире имеют своей основой лишь эту философию. Первый период охватывает приблизительно тысячелетие, конец которого совпадает с переселением народов и падением Римской империи. Второй период ⁇ средние века. Это эпоха схоластиков. Исторически следует также упомянуть об арабах и евреях, но преимущественно эта философия развивается внутри христианской церкви. Этот период охватывает свыше тысячи лет. Третий период ⁇ Философия нового времени выступила впервые самостоятельно, лишь начиная с эпохи тридцатилетней войны, и ее родоначальниками являются Бэкон, Яков Бёме и Декарт. Последний начинает суждение Когето Эргосум. Этот период обнимает собою несколько веков. Эта философия есть таким образом нечто еще новое. Второе. Источники истории философии. Источники носят здесь другой характер, чем источники политической истории. В последних историографы являются источниками, которые, в свою очередь, имеют своими источниками деяния и речи самих индивидуумов, а неоригинальные историографы еще, кроме того, черпали свои сведения из вторых рук. Но всегда источниками являются историографы, которые уже облекли деяние в форму истории, то есть в нашем случае в форму представления, ибо слово «история» имеет двоякий смысл. С одной стороны, оно обозначает самые деяния и события. С другой же стороны, эти же деяния и события поскольку они оформлены в представлениях для представления. В истории же философии, напротив, не историографы являются источниками, а самые деяния находятся перед нами. Этими деяниями являются философские произведения, и как таковые они являются подлинными источниками. Если мы желаем серьезно изучить историю философии, мы должны обратиться к самим этим источникам. Эти произведения, однако, слишком многочисленны для того, чтобы придерживаться только их при изучении истории философии. В отношении многих философов все же, безусловно, необходимо руководиться их собственными произведениями, но относительно некоторых периодов, источники которых не дошли до нас, например, при изучении древнейшей греческой философии, мы должны, конечно, опираться на историографов и других писателей». Существуют также другие периоды, по отношению к которым желательно, чтобы кто-нибудь другой прочитал за нас произведения философов того времени и дал нам извлечение из них. Многие из схоластики оставили после себя произведения, обнимающие собою 16, 24 и 26 фолиантов. Тут же приходится держаться работы других. Многие философские произведения, кроме того, редки, и их поэтому трудно достать. Некоторые философы сохранили большую частью лишь историческое и литературное значение. Мы можем поэтому по отношению к ним ограничиться компиляциями, в которых содержатся их учения. Наиболее замечательными произведениями по истории философии являются следующие. Желающих получить более подробные справки я отсылаю к составленному Вентам извлечению из истории философии Теннемана, так как в мои намерения не входит дать здесь полную литературу предмета».